Глава двадцать седьмая. Оставайся человеком. Ванар ушел, а я от стыда хотела погрузиться с головой под воду. Так и осталось при дворе, не пойми кем. То ли просто любовница, то ли добытчица редкого артефакта, еще зачем-то нужная Теару. Может, он хотел от меня наследника полукровку, которому смог бы передать с помощью осколка свою силу, которую обрела Ари. Теар, нехотя потянулся за полотенцами, закутал сначала меня, потом себя. «Надолго тебя похитить не удалось». Я улыбнулась, одеваясь, и спросила вдруг. «А это Рил тебе совсем не нравилась, как драконица?» Тар хмыкнул. «Она очень привлекательна и достаточно умна. Достаточно, чтобы суметь отравить отца и похитить тебя. Ты ревнуешь к тому, что она была моей невестой?» я легонько стиснула свои плечи она могла бы стать тебе лучшей парой, но ну, если нужно сохранить ваш роты если бы не возможно все могло быть иначе если бы не появилась ты произнес тыар предлагая мне руку и еще я ранил ее самооценку сквозь ментальную защиту я видел настоящее желание кто знает драконицы мстительны особенно за подобное унижение «Это в твоем духе», — усмехнулась я, окончательно одевшись и поежившись. От предупреждения Ванара по телу бегали мурашки. Я давно отмахивалась от мыслей про войну, которая может начаться из-за осколка. Но лучше встретить опасность, взяв на себя ответственность за весь народ. Скоро коронация. На моей памяти такого не было ни разу. Впрочем, как и для всех жителей тоже. Погибший король-дракон — Был единственным королем, которого мы знали несколько веков. Чего ждать от Тара, правителя? Я надеялась, что все будет иначе и лучше. «Ты скучаешь по отцу?» — спросила я, когда он накинул на себя рубашку. «Не думаю». Тар повел плечами. «Он дал мне все, что мог, прежде чем покинул эту землю. Когда-то я считал его главным противником, но теперь у меня нет недостатка во врагах». «Ты бы хотел снова объединить расу драконов? Ведь вы должны быть едины, чтобы выжить. Иначе погубите сами себя, если вас не убьет наш земной мир». Тарни надолго замолчал, потом взглянул искоса. «Забавно, правда? Недавно ты хотела уничтожить всех драконов за причиненную боль, а теперь тебе придется нас защищать». «Очень забавно. Настала моя очередь наклониться и плеснуть в него водой». Теар добавил серьезно. «Я бы хотел, чтобы ты была рядом со мной». «На коронации?» «Да». Я нахмурилась, представив себе эту картину. «Это будет очень странно, Теар. Все приближенные к правителям обладают драконьей кровью. Вы сами установили эти порядки много лет назад». «Как говорил отец, это вы, люди, предпочли эту систему, потому что она была близка и понятна». «Деление на касты придумали не мы. Мы только изменили их. Ты, похожа такой же узурпатор, как твой отец. Слышу теперь знакомые нотки. О, нет, — улыбнулся Теар. Это слишком жестоко, Лив. Он подошел и поцеловал, сладко и жарко, да дрожи, а потом поманил меня за собой. И то, что ты меня так волнуешь, — пробормотала я, не в силах оторваться от его губ, — Еще не делает тебя хорошим правителем. «Может быть, Таар не стал спорить, но я должен им стать». Он взглянул мне в глаза сосредоточенно, изучающе. Точно хотел прочитать, что я думаю на самом деле. Прочитал и сощурился, но ничего не сказал и проводил меня до покоев, где уже должна была ждать Ари. То и дело на ходу склонялись слуги со словами «Ваше Величество». И я понимала, что скоро мир изменится. Тар станет королем, и одним богам известно, что произойдет дальше. Но я действительно хочу быть рядом с ним и поддержу как смогу, потому что верю в него и ему. Он доказал, что не желает нам зла. Мы с дочкой обе нарядились на коронацию. Я в белый с золотым, который, видимо, передал мне Тар, а на дочку Джати помогла натянуть детское, но очень красивое платье с воздушным подолом. тоже золотистая, в цвет династии Ашани, которой она, видимо, отныне принадлежит. «Как твой отец?» — спросила я украдкой. «Аласо», — равнодушно ответила Ари, с интересом глядя на себя в зеркало. «Мы чуть-чуть говорили. Он тоже живет во дволце?» «Я не знаю. Иногда он бывает здесь по службе». «Ты его больше не любишь, мам». по-простому спросила дочка, повернувшись. Я задумчиво поджала губы, не зная, что ответить. Когда-то он казался мне хорошим. Когда-то я добровольно была с ним и родила от него дочь, а после ненавидела за предательство, глупую ревность, грубость и злость. Сейчас же все утихло. Он отец моей дочери, и это навсегда. Но мне он больше никто. Нет, не люблю. «Потому что любишь Длакона?» Я села на пол, обхватила колени и вздохнула. «Это очень сложно, дочь». «Ничего сложного», — возразила она с той же простотой. «Надо любить Длакона». Она недоумевающе отвела ладошку в сторону. «Он хороший, и у него есть клылья. Что тут сложного?» От ее смешного жеста и манеры разговора я окончательно развеселилась и засмеялась. Хотя Ари еще больше нахмурилась. «Глупая мама». «Ты права, милая, ничего сложного». Я привлекла Ари к себе, крепко обняла и прижала. Вдохнула прежний человеческий и сладкий запах и попросила тихо. «Только оставайся пока человеком, ладно? Побудь еще немного. Пожалуйста». «Холосо». Кивнула она. «Я тебя очень люблю. Очень. Слышишь?» «Конечно, слышу». «У тебя так сердечко бьется!» Она прижалась к моей груди щекой и улыбнулась. Улыбнулась так взросло, что мне стало не по себе и от чего то захотелось плакать. Я ожидала, что церемония будет проходить во дворце, в тронном зале, том самом, в котором я не так давно падала на пол от страшной боли. Но слуги повели нас во двор и дальше через главные ворота дворца. Там начиналась широченная и длинная лестница, ступеней в сто, а может и больше. И внизу на центральной площади уже собрался народ. Где нам быть? Меня охватила растерянность. Внизу были люди, которым, как сказал Теар, я принадлежала. Простые полукровки, торговцы, ремесленники. И в самом низу, отделенные низкой стеной, неприкасаемые. Там мое место по праву. Я оглянулась на Ари, чью ладошку крепко держала в своей, и снова защемило сердце от понимания, что ее путь теперь здесь, наверху, среди чистокровных драконов. И эта стена внизу должна разделить нас с ней. Где же Таар? Похоже, этим вопросом задавались и все остальные. Даже истинные в обликах людей оглядывались изредка в сторону дворца, ослепительно сияющего на солнце. И ведь Теар просил быть с ним рядом, но сам не торопился на собственную коронацию. Застывшими статуями замерли у краев лестницы четыре истинных дракона в настоящих обликах. При любой опасности они мгновенно взмоют в небо и закроют короля от врагов. К лестнице подошел Элеон, и мы невольно обменялись с ним взглядами. Ведающий выглядел спокойно, и я выдохнула. «Все будет в порядке». Я приблизилась к стоящему стен Джати и Каме. Они обе выглядели нарядно. Жизнь при королевском дворе пошла им на пользу. Мы успели обменяться парой слов, как раздался шум, и все обернулись. Большая тень упала на дворец. Задрав голову и затаив дыхание, я смотрела на летящего дракона. Золотисто-черные крылья сделали взмах над крышей дворца, засияли в свете солнца. Он повернул гибкую шею и будто нашел взглядом меня, наверняка такую крошечную с его высоты. Тар сложил крылья и спустился к широкой лестнице, вызвав у толпы внизу волну возгласов, тревожных или радостных, не разобрать отсюда. Будущий король обернулся человеком, мгновенно и неуловимо, его обычный черный наряд Дополнял сейчас черный с золотом плащ, похожий на тот, что был на королев нашу первую встречу. Воспоминания он навевал не самые приятные, но я посмотрела на Теара по-другому. Он уже не сын, а полноправный правитель. И он не отец, я была уверена. Его правление станет совсем иным. «Ваше Величество!» — разлетелся теперь понятный гул. Вперед вышел Элеон. с тонкой золотой короной в руках, повернулся к людям внизу и обратился громко и ясно. Король Гройс из рода Ашани покинул эту землю три дня назад. Под его взором мы прожили не один век, но эпохи меняются и настало новое время. Отныне наше королевство верено в руки его мудрого сына и истинного дитя бога солнца Теара из рода Ашани. величайшего из живущих драконов и наследника великой династии тар позволил опустить корону на свою голову, но остановил дальнейшую речь элеона поднятой рукой он вдруг посмотрел на меня ничего не сказал мысленно, но какие то теплые чувства овеяли все мое существо и захотелось улыбнуться несмотря ни на что его голос проникновенно разлетелся по всей площади и по всем собравшимся вокруг людям. «Так случилось, что я потерял отца, а вы своего короля. Он сошел к нам со звезд и был мудр. Он сохранял ваши традиции, но при этом помогал передавать новые знания в науке, искусствах, исцелении. И все же я не во всем был с ним согласен». Тар сделал шаг вниз по ступеням, вызвав недоуменную тишину у людей и тревогу у придворных. Его слова могут быть опасны. Теперь и я думала, что сохранять традиции для многих из нас важнее, чем некая непонятная справедливость. Если сейчас он сколыхнет общество, то может получить больше противников, чем сторонников. Мне захотелось шагнуть к нему и остановить. Надо все обдумать, прежде чем менять устои. Теар почувствовал мои мысли и передал мысленно. «Подойди ко мне». Я на мгновение замерла, ожидая сопротивления стражи. Но, наконец, выпустила руку дочки, шепнула ей, что вернусь, и направилась к наследнику-дракону. Не думала, что он рискнет вот так при всех привлекать ко мне внимание. Волнение сковало руки и ноги, но я шла на его зов, точно зачарованная, не представляя, что он хочет сделать дальше. Нечестно, что меня он видит насквозь, а я его нет». Он поймал меня за ладонь, сжал и заставил сделать шаг еще ниже и еще ближе к людям. Толпа напряженно ждала. Еще недавно они готовились праздновать драконью свадьбу. Такое редкое и волнующее событие среди правителей-пришельцев. А теперь с недоумением смотрят на то, что же хочет сделать их новый законный правитель-дракон. «Ваше общество издавна разделено на касты». Многие из вас терпят унижение изо дня в день только за то, что родились не в той семье. Вы верите в то, что каждый неприкасаемый был греховен в прошлой жизни и не заслуживает достойной жизни. Мой отец ужесточил ваши обычаи и утвердил, что только обладатели драконьей крови могут претендовать на лучшую судьбу. Все полукровки и драконы наверху просто застыли от его слов, а среди людей начало нарастать волнение. Послышались резкие крики. «К сожалению, не всегда кровь детей солнца делает нас достойными». Я вспомнила Мара, который всегда кичился происхождением, потому что его отец был истинным драконом, хоть мать и простая женщина. И сейчас я готова была поддержать Таара, хотя это и может повлечь за собой беду. Ведь вера в то, что любой дракон, посланник богов, Заставляло простых людей склонять перед ним головы. Тар остановился на середине лестницы, обернулся к наблюдающим сверху драконам и снова вернулся взглядом к собравшимся внизу. «Вы уже не раз были свидетелями вражды между драконами. Сейчас, после гибели моего отца, другие правители и кланы захотят претендовать на эти земли. Я хочу защитить всех, кто останется на родине. Каждого!» И мне не важно, человек он или дракон. Не важно, что за кровь течет в жилах. Он не сильно сжал мою руку. Если боги и правда послали нас сюда ради вашей защиты, я сделаю все, что в моих силах. Я видела, как несколько людей опустились на колени. Мы делимся с вами мудростью богов, что одарили нас силой. Но и вы показываете нам то, что делает вас людьми. Силу духа, умение любить. Чувствовать и сопереживать. Я не хочу делить вас на касты по праву рождения. Я желаю вам свободы и силы и обещаю поддержку любому, кто готов счесть себя достойным за поступки, а не за кровь. И хочу показать тот свет, что дали нам Боги. Тар вынул из-за пазухи сияющий кусок железа, свидетели невероятного путешествия сквозь звезды. Осколок звезд светился так ярко. что я зажмурилась. Теперь уже большинство подданных опускались перед королем на колени один за другим. Осколок привлекал взгляды, но слепил и заставлял отводить глаза. Такой маленький кусок и будто создавал вокруг незримое вибрирующее поле, которое под силу удержать только пришельцу с этой звезды. Меня охватило нехорошее предчувствие, ведь я должна была защищать осколок от всех, Мой приемный отец-дракон погиб и нарочно рухнул в океан, погребая его в пучине. Моя мать приняла смерть, а я так легко отдала последнюю силу звезды в руки дракона. Пусть даже тому, кому доверяла. Но вдруг это была ошибка. «Может, пора перестать бороться за это свидетельство силы богов, а стать с вами на одну лестницу? Мы здесь!» «Мы на вашей земле настолько, насколько позволят нам боги!» Сердце глухо застучало. Захотелось вырвать свою руку из руки Теара. Снова вспомнился пожар от прикосновения с драконом. Рука дернулась к горлу, ощупала шею, но амулета там давно не было. Что-то не так. Я думала, Теар будет беречь осколок от всех. Как причину войны драконов, как страшную, по меркам обычных людей, силу. способную превратить полукровку в дракона. Но, кажется, он скорее готов его уничтожить. Стало больно, душно. Что-то жгло изнутри и не желало отпускать. Голова раскалывалась, будто били молотом. И остался только непроглядно черный дым.